Глава 18. Время тянулось страшно медленно. Поднявшись на площадку с парапетом, Люси проделала несколько гимнастических упражнений, а потом снова спустилась в помещение под площадкой. Дневной свет сочился сквозь узкую щель окна. На подоконник сперикировал черный дрозд, склонив голову на бок, словно демонстрируя свой ярко-желтый клюв. Он уставился на Люси. Она всмотрелась в паутинкой балки потолка и в углы потолочного перекрытия, и насчитала четыре птичьих гнезда. Три располагались на балках, а одно между балкой и стеной. Пол комнаты после проведенной на нем ночи казался куда более жестким. Люси спала прямо в одежде. Кожа лица стала горячей и сухой. Она покопала свои сумки из ковровой ткани и вытащила зеркальце. Держа его в руках, она провела пальцами по волосам, укладывая выбившиеся пряди. Приведя себя в порядок, Люси улыбнулась отражению. Никто и никогда не заподозрил бы, что она может замыслить нечто коварное или закулисное. Она потупила взор, изобразив скромное ангельское выражение. — Ну ты и притвора! — вслух произнесла она. — же просто чудовище, Люси Уолфендейл! — Который же сейчас час? — Она взглянула на свои часы. Одиннадцать утра. Вся романтика пребывания в башне как-то незаметно улетучилась. Это место оказалось сырым, вонючим и совершенно неудобным. Только мысль о ее блестящем будущем могла вдохновить ее продержаться здесь еще две ночи. Целых две ночи я, наверное, сошла с ума. Должен был существовать, наверное, какой-то другой путь. Мне не стоило бросаться с головой в эту авантюру в ту самую минуту, как только упал занавес спектакля Анны из пяти городов». Но раз уж я пришла к решению, то самое лучшее, что можно сделать, это воплотить его в жизнь. Люси с прежней силой манила перспектива обучения в Королевской академии театрального искусства. А сейчас к ее дедушке уже должно было прийти письмо, требующее выкупа за ее освобождение. Если дед поверит в то, что она похищена – то все будет выглядеть естественно. Даже если ее план и даст чем-то сбой, Люси будет выглядеть, соответственно, растрепанная и немытая. Сыграть свое бедственное положение окажется нетрудно. Но если план пойдет наперекосяк, это станет не просто бедствием для нее. Она будет исполнена ярости, расстройства, разочарования и готовности убить всех посвященных. Дедушка получит ее письмо с требованием выкупа с первой же сегодня утренней почтой. Сразу после семи часов утра, возможно, к нему пришло и второе письмо. Колеса ее судьбы уже пришли в движение. Скоро они закрутятся и увезут ее очень далеко отсюда. Люси зевнула, потянулась и медленно повернулась. Надев туфли, чтобы не пораниться, а рассохшиеся древние половицы, она встала. Потом встряхнула одеяло, аккуратно сложила их и положила стопкой на подстилку. Если этой комнате предстоит стать ее домом на два дня, Она должна как можно лучше здесь освоиться. Сидя на сложенных одеялах, Люси допила воду из принесенной бутылки. Возможно, попозже она рискнет выйти к реке, чтобы наполнить ее. Из жестянки, которую тоже принесла с собой, она достала последние ломтики хлеба и сыра и съела их. Этого должно было хватить до тех пор, пока Дилан не принесет новую порцию еды. Пока еще он не появлялся. Он ведь работает в субботу. Мысль о работе напомнила Люси о другом, всегда раздражавшем ее убеждении дедушки. Он не допускал и мысли о том, что девушки и молодые женщины ее положение в обществе могли бы работать. И не имело никакого смысла приводить пример Эллисон, работавшую в адвокатской конторе. Дед был убежден в том, что Люси должна выйти замуж, а остепениться, и это время не за горами. Стук в дверь башни отвлек ее от размышлений. От волнения сердце забилось быстрее. Люси была уверена, что в ближайшее время сюда никто не придет. На несколько секунд у нее даже прервалось дыхание. Затем она поспешила подняться на верхнюю площадку башни, перегнулась через парапет и выглянула вниз. Там был Дилан. Он отступил на пару шагов и помахал ей рукой. «Впусти меня!» Она бросила вниз ключ. Тот упал в глубокую траву. Люси смотрела, как Дилан рылся в траве, разыскивая ключ. Через несколько мгновений он с пустыми руками уже поднимался по винтовой лестнице. «Ну, хорошо бы в его кармане нашлась хотя бы плитка шоколада!» Войдя в ее комнату, он заговорил, захлебываясь словами. «Я совсем ненадолго. Все поменялось, Люси. Кто-то расспрашивает про тебя». «Кто?» «Та женщина, которая дружна с Мэриэл». «Миссис Шеклтон?» «Да, она самая». «Ладно, ну и что из этого? Пусть спрашивает». «Она знает». «Что именно?» «Она знает, что я помогал тебе». «Дилан Тыния?» не? «Нет, но я уверен в этом. Она выразилась вполне определенно. Твой дедушка, видно, подрядил ее заняться тобой». У Люси расширились глаза. Она думала только о полиции и о том, что дед никогда не обратится к властям из-за угрозы в записках. «А теперь такие дела!» «Как он посмел пустить кого-то искать меня?» Это ведь может быть опасно. Он Он же знает, что я в руках ужасных, ну, не знаю, пусть кровоженных бандитов или еще кого-то. Послушай, миссис Шеклтон что-то обнаружила. О, Боже!» Люси прикрыла ладони рот. «Если он был в моей комнате, то мог найти журнал, из которого я вырезала буквы для записки. Но он же никогда не заходит в мою комнату!» «Думаю, сегодня было несколько по-другому». Люси топнула ногой. «Черта с два! Все равно я не сдамся!» Она тяжело опустилась на сложенное на полу одеяло. «Ты принес что-нибудь поесть?» Дилан развел руками и смущенно произнес. «Прости меня, я ничего не принес. Побежал сюда, как только сумел вырваться. И не могу быть здесь надолго». Он обвел взглядом помещение в башне. «Наверное, я бы не в себе, когда согласился. Ты не должна была проводить ночь здесь». Сюда мог ломиться какой-нибудь бродяга. Могло произойти все, что угодно. Теперь давай вернемся вместе. У меня здесь велосипед. Нет. В этот момент до них донесся отдаленный звон церковных колоколов. Полдень. Пойдем домой. Скажи, что тебе удалось убежать. Придумай что-нибудь. Или скажи, что это был просто розыгрыш. Люси достала свои часы на брелке и внимательно посмотрела на циферблат, сверяя время с боем курантов. Ты что, с ума сошел? Я должна получить свое наследство, как и Анна в пьесе. Дедушка не хочет отдавать его мне, поскольку знает, что я тут же уеду. Но я добьюсь своего. Дилан поежился. Здесь так холодно и сыро, а снаружи чудесная погода, тепло. Мне не нужен прогноз погоды. Люси похлопала по одеялам рядом с собой. «Сядь рядом со мной, Дилан. Не могу. Почему? Потому что мне надо вернуться на работу». И еще потому, что если я присяду рядом с тобой, ты сумеешь меня уговорить. Ты сможешь убедить меня помочь тебе при том, что я знаю, это все бесполезно. Но во всяком случае дедушка не обратился в полицию. Он и миссис Шеклтон знают лишь то, что эти журналы мог положить под мою кровать кто-то другой. К тому же, возможно, они их и не находили, а миссис Шеклтон просто по наитию пришла поговорить с тобой». Дилан опустился коленями на подстилку, глядя на Люси. «Давай уйдем отсюда. Позволь мне увести тебя домой. Я видел здесь неподалеку цыган, и они наверняка придут в эту башню. Хотя бы для того, чтобы разломать эти половицы на дрова для костра. Ну и пусть. Я им только помогу. И я скорее уйду вместе с цыганами в их тапор, чем сдамся и вернусь домой. Если с тобой что-то случится, это будет моя вина. Нет». Я все равно сделала бы это с своей помощью или без нее. Всего только сорок восемь часов, и я стану свободна, как птица. Миссис Шеклтон должна быть на моей стороне. Она всю жизнь делает то, что хочет. Почему я не могу жить так же? Я поспешил сюда, как только смог вырваться. Теперь мне надо уходить. Люси, откажись от этой затеи, пожалуйста. Никогда. дело напустил голову. О боже, что я наделал! И это ведь моя ошибка. И зачем только я показал тебе эту башню? Не будь дурачком, Дилан. Лучше принеси мне фляжку чая и бутерброд с сыром или с жемом, ну или с чем угодно. Дилан все так же, стоя на коленях, сел на пятки. Он бросил взгляд сквозь узкое окно. Есть еще кое-что, о чем я не рассказал тебе. Люси ждала продолжения, начиная тереть терпение. Дилан казался идеальным помощником в этом деле, Теперь же она начинала думать, что лучше всего ей было бы проделать все задуманное одной. Он произнес, «Ты хотела избавиться от мистера Милнера, не так ли?» «Не спрашивай меня об этом снова и снова, как другие, уже слишком поздно». Дилан судорожно сглотнул, «Ты больше можешь не беспокоиться о мистере Милнере». «Что ты хочешь этим сказать?» «Он мертв, не слишком умно». Если ты говоришь это за тем, чтобы я сдалась, я лучше о тебе думала. Это правда. А как он умер? Когда? Вчера вечером, после театра. Его нашли мертвым у входа в магазин. Об этом знает уже весь город. Но как он умер? Ужасно. Люси подождала несколько секунд, но он колебался, не смея рассказывать подробности. Так как же? Кто-то говорит о пистолете, кто-то о ноже. Полиция сейчас всех опрашивает. Думаю, они захотят поговорить с тобой и твоим дедом. Так что лучше бы тебе выбираться отсюда. Люси ощутила, что в душе у нее что-то изменилось. Появилась бодрость от того, что должно произойти. Я ничуть не жалею, что он мертв. Единственное, о чем я по-настоящему сожалею, это то, что если у дедушки в самом деле нет денег для моего выкупа, он мог бы взять взаймы у Милнера, а теперь он не сможет этого сделать. Дилан потрясенно на нее взглянул. В ту же секунду выражение ее собственного лица смягчилось. Люси протянула руку и погладила его по щеке. Бедный Дилан, теперь ты знаешь, что я с собой на самом деле представляю. И только тебе решать, стоит ли и дальше мне помогать. Но я останусь здесь до утра понедельника. А потом пойду и заберу свой выкуп, если он будет. Если его не будет, не знаю, что стану делать. Но как бы дело ни повернулось, я отсюда не уйду. Дилан медленно поднялся на ноги. Он шел, тяжело ступая по неровной лестнице, будто надеясь на то, что мир прогнется под его ногами. Люси следовала за ним. Не говоря ни слова, не попрощавшись, он вышел из башни. Люси тоже молча закрыла за ним дверь и заперла на ключ. Он ушел, и даже не пообещав принести еды. Ну уж она ему покажет. Она покажет им всем. Люси не нужен никто, ни один человек. Попозже она сможет выйти на луг. Там среди травы есть клевер, она сможет собрать его головки и съесть их. Среди кустой живой изгороди есть ежевика. И не так уже далеко протекает ручей. Люси была зла наделана за то, что он был готов сдать ее. У нее разболелась голова, и кроме того она чувствовала, что ей надо справить малую нужду. Люси спустила трусики и присела на корточки на дырой сломанной половицы. И тут случилась беда. Ключ от наружной двери выскользнул из ее рук и упал куда-то далеко вниз на земляной пол. Люси быстро натянула трусики и посмотрела вниз, пытаясь разглядеть ключ. Но внизу ничего не было видно, только земля, усеянная многолетним слоем обломков, соломы, полузнивших листьев и мышиным пометом. Она поспешила по лестнице наверх, миновала один ярус, второй, и, наконец, выбралась на площадку башни, обнесенную зубчатым парапетом. Выходя на нее, она оступилась, попыталась сохранить равновесие и подвернула ногу в голеностопном суставе. Ее крик отразился от толстых камней парапета. «Моя нога, Дилан!» — крикнула она. «Вернись назад!» она прекрасно понимала, что он ее уже не услышит. «Он должно быть изо всех сил!» — нажимает на педали велосипеда. Торопясь возвратиться в Хэрогейт. Опираясь руками о холодный камень парапета, Люси кое-как выпрямилась на одной ноге, страстно желая, чтобы все это было только испытанием, как в волшебных сказках, что где-то найдется выход, и она сможет им воспользоваться. Если бы она была Рапунцель, то могла бы спустить до земли свои длинные волосы. Но Люси носила короткую стрижку. Да и кто мог бы спуститься вниз по своим собственным волосам? Эта мысль заставила ее улыбнуться. Ничего, Дилан все равно должен вернуться назад. Дилан с трудом забрался на свой велосипед. Он чувствовал себя слишком тяжелым для него. Навалившиеся свинцом ноги едва могли нажимать на педали. Он корил себе за глупость, с которой взялся помогать Люси. Совершенным идиотизмом было сопровождать ее башню в тот самый первый раз. Дорога, на которую он свернул с луговой тропинки, шла под уплом. Встречный грузовик ехал с большой скоростью. Причем двигался он по той же полосе дороги, по которой ехал и Дилан. Водитель не увидел внезапно появившегося перед ним велосипедиста. Когда Дилан попытался вывернуть свой велосипед на поросшую траву и обочину, то встретился взглядом с глазами водителя грузовика за долю секунды до столкновения. Я не видим, я уже мертв.